Глава 34. Эрик Тёмный. Подножье замка, расположенного на скалистом берегу над рекой, выглядело плачевно. Разодранное взрывом основание грозило серьёзно повредить огромное строение. Тёмный знал, как всё исправить, но без анализа произошедшего делать это было попросту небезопасно рассказываешь что произошло», приказал Эрик начальнику стражи «Ваше высочество, взрыв был всего один, достаточно мощный, но он не смог достичь результата и нанести серьёзный ущерб. Мы выясняем причину. Никто не пострадал». «Никто не пострадал — это не просто хорошо, а отлично. И то, что в этот момент в замке не было Василисы», Отдельная тема. Сердце дракона сжалось от осознания, какая беда пронеслась стороной. Обрести избранную — это огромное счастье, даже такую непокорную непоседу, как Василиса. Особенно такую. — Что с замком? — продолжил расспрос Эрик, одновременно направляясь в сторону оцепления. На всякий случай стражники всё огородили. Но и без того было понятно, что желающих пробраться в то место не было. Разве что ребятня, но ей не проскочить. «Нужно ещё обследовать подвальные помещения на предмет целостности». «Действуйте», — приказал Эрик и сам направился к исследующим всё стражникам, среди которых были и маги. На какое-то время Эрику даже пришлось заблокировать всю магию вокруг специалистов, чтобы ненароком не зацепить ловушки, а в целях безопасности — накрыть себя и людей защитным куполом. После проверки и оценки повреждений началась работа. Слой за слоем скреплялись развалившиеся камни, наращивалось мощное подножье больше прежнего укрепившая замок. Неизвестно, сколько прошло времени, но последствия разрушения были устранены только под утро. Выводы. Их было несколько. У императорской семьи всегда найдутся враги. Тайных и явных хоть отбавляй, а еще враг не смог углубиться и произвести взрыв в каком-то другом месте. Почему? И как он сумел преодолеть защитный барьер? Кто-то из своих? Вопросов было много, и ими уже занимались. А когда тёмный снял защитный купол, засветился магофон. Уставший и пыльный, Эрик принял звонок и закаменел, услышав короткую фразу от своих друзей. «Василису украли». «Ищем!» «Кто?» «Ведьма Едвига!» Студентка, которая пыталась привлечь его внимание уже тогда, когда он сам наблюдал за Василисой и изводил ее придирками. Что это? Женская ревность? Или особенная месть за что-то конкретно ему, дракону? В любом случае... Вины любимой ведьмочки в этом точно не было. Она слишком мало пробыла в их мире, чтобы нажить себе серьёзных врагов. Пальцы дракона побелели, едва не раздавив металлический корпус магафона. Едвига — мерзкая ведьма, позволившая себе нечто большее, чем всего лишь находиться рядом с избранной. И маг знал, что просто так ей с рук не спустит, а заодно тем, кто надоумил эту дуру так поступить. Приказав продолжать заниматься своим делом, наследник открыл портал прямо на берег озера. То, что удалось узнать команде, было всем и вместе с тем мизерно малым. И всё же. Ведьма не могла сама открыть портал, не та сила, А судя по описанию процесса перемещения и поднявшегося ветра, портативный портал был похож на те, что выпускались мастерской Грозных. А это уже серьёзный аргумент. Парни пытались отследить свежий след и даже кинулись за Василисой, но мощная защита с другой стороны не позволила достигнуть желаемого. Никому из них. Всё это наводило на определённые мысли. И Тёмный уже знал, что он не ошибается в зачинщике похищения. Сегодня на мой замок было совершено нападение. Судя по всему, это попытка отвлечь внимание, поделился Эрик с друзьями. Клим, ты отправляешься к императору и докладываешь обо всём, что произошло. Свенн, ты вместе с ним «Милош, остаёшься здесь на всякий случай». «Я с тобой», — произнёс каждый из парней. Студенты из других команд были тоже неподалёку, но по знаку руки Эрика не вмешивались. Наследник видел, что особенно рвалась проявить себя группа, что была с Едвигой. Они наверняка хотели реабилитироваться в глазах будущего повелителя. Но сейчас он мог доверять и опираться только на своих. «Нет, император должен узнать о случившемся как можно скорее», приказал Тёмный и открыл портал. Туда, куда другим не было хода. Но только не ему. Всё потому, что Эрик знал тайну доступа К замкам своих родственников. Кровь? Ему необходимо было пролить всего лишь собственную кровь. Отцу скажете, что я отправился к Леону. Не нужны были комментарии магам из команды и прочим участникам сорванной вечеринки. Всё было предельно ясно. Кто-то решил воспользоваться избранной, чтобы воздействовать на наследника. Знал ли этот кто-то о кольце власти Василисы? Возможно. И даже если Ферре не поделился своими сведениями, то суть не меняется. Тёмные любимых не отдают. Никому и никогда. Василиса Тёмная Смотреть на самодовольную рожу Льюиса Грозного было неприятно. Нет, внешне молодой человек выглядел вполне прилично. Белая шёлковая рубашка, тёмные брюки и лакированные туфли. Рядом с ним мог быть посрамлён любой столичный модник. Но этот парень не вызывал у меня никаких чувств, кроме удивления. Молчать и стыдливо прятать глаза я не стала, а потому сразу поинтересовалась. Коротко и ясно. Зачем? Сын Фердинанда был не единственным, на кого глаза не глядели. Пять минут назад ведьма Едвига была переведена в разряд бывших подруг, о чём я сейчас очень переживала, но вида не подавала. Эта предательница чувствовала себя королевой, уселась на подоконник, закинула ногу на ногу, при этом продолжая наблюдать за нами. Едвига не видела, а вот я заметила, как недовольно посмотрел на неё дракон. Разногласия врагов меня очень радовали. «Эрик сегодня не дал с тобой познакомиться поближе, а я совсем не против узнать подробности», «Про новую родню. Прошу». Грозный младший предложил мне свою руку. «Сомнительная честь», — правдиво ответила я, глянув на конечность парня, как на змею. При этом я была совершенно уверена в том, что муж скоро появится. Он просто не сможет оставить меня здесь. «Не стоит язвить», — жестко оборвал меня Льюис пока я расположен общаться, а после... Чем именно мне грозил этот лживый дракон, даже знать не хотелось. «Вася!» — начала была ведьма, но я её перебила. «Василиса!» «Вася — это только для настоящих друзей!» Едвига скривилась, но не подала и вида, что её это как-то задело. Наверняка своё предательство она уже давно мысленно пережила и оправдала тысячу раз. «Гордая девочка!» — кивнул юис словно не ждал от меня другого. «Я так и думал. Предлагаю отправиться в гостиную и всё обсудить в спокойной обстановке. Не то чтобы мне хотелось куда-то с этой парочкой идти, и всё же осмотреться стоило». Мало ли. Я тут и даже побег устроить не попробовала. Не порядок. Гостинная располагалась неподалёку от портального зала. Едвига хотела войти в него первой, но Льюис нахмурился, отчего ведьма вскинула нос и застыла. Сначала гости. Грозный мерзопакосно улыбнулся. Я догадалась, что не всё так просто. Очередная гадость от драконов где-то за углом. А как заглянула, всё сразу встало на свои места. Решётчатые окна — это не то, в чём вы можете обмануться. Обидный толчок в спину только подтвердил мои нехорошие подозрения. Едва дверь за мной захлопнулась, стало понятно. На какое-то время это место будет моей личной тюрьмой. Для чего? Остаётся только догадываться. Кажется, дело снова в кольце. Или месть Эрику и императору, что тоже вполне возможно. Но Едвига! Терять подруг, с которыми уже успела подружиться, оказалось неприятным делом. Наверняка для Эсми это тоже стало сюрпризом. Иначе она бы не осталась на поляне по доброй воле. Уверена, мой дракон вытрясет всю информацию из всех, кто присутствовал на вечеринке. И её это тоже коснётся. Мысли об Эрике отдались в груди, ноющей болью. «Как он там? Что за нападение?» В течение вечера я несколько раз пыталась с ним связаться, просила парней из нашей команды, но ничего не получалось. Знаю, мешать не стоило, но ведь переживаю. Я как-то слишком остро восприняла эту вынужденную разлуку с мужем. Мне не хватало Эрика, его поддержки, уверенных решений. Незаметно дракон вошел в мою жизнь, и прочно укрепился в ней. Вот же тёмный. Было очевидно, что всё заранее спланировано. Нападение на замок, моё похищение. Импровизация тоже присутствовала. Ведь никто не знал, что я так скоро выйду замуж, и именно сегодня состоится вечеринка. И если за этим прячется Фердинанд, то я не удивлюсь. Время текло как вода сквозь пальцы. А я ходила из угла в угол, пытаясь хоть что-то придумать. В книгах попаданки всегда суперумные. У кого-то неожиданно от страха вырастают крылья, а кто-то начинает перемещаться сквозь стены. Не сам, конечно, а через обнаруженные тайные проходы. Я же простучала всё, что могла все стены и развешанные на них картины, разве что в камин не сунулась. Но как-то не было желания лазить по грязной трубе, через которую мог проникнуть разве что мелкий карлик. Я попыталась выставить решётки из окон, а едва посмотрела вниз, желание сбежать таким способом пропало. Острые скалы и верхушки соснового леса торчали, как пики. Вот любят драконы, селиться непонятно где. Отчаяние не захлестнуло, только ощущение одиночества от окружающей обстановки всё же присутствовало. Оно давило, но я пыталась сопротивляться, придумывая всё новые и новые варианты побега. В качестве эксперимента принялась топать и подпрыгивать. Ну а что? Вдруг под коврами пол ненадёжный, и я спущусь этажом ниже. О том, что могу провалиться и пролететь, ломая сгнившие перекрытия, думать не хотелось. Устав от бесполезных попыток, я присела в кресло и поняла, что силы на исходе. В какой-то момент мне вдруг стало так хорошо что сердце замерло. Не понимая причины перемен, почувствовала, что сейчас что-то произойдёт. Обязательно. Подскочила с кресла, в очередной раз обвела взглядом комнату и ничего подходящего для обороны не нашла. Разве что каминную кочергу. Схватилась за неё, как утопающий за соломинку. И прежде чем я успела выпрямиться, из каминной трубы неожиданно раздалось. «Ку-ку!» Некоторые люди в критической ситуации кричат, кто-то визжит. У меня пропал голос. А вот руки продолжали действовать, нервно сжимая приобретённое оружие. «Вы когда-нибудь били исключительно?» наугад. Бам! Кочерга ударилась о камин, а я облегчённо выдохнула. В самый последний момент удалось изменить траекторию удара. Всё потому, что откуда-то сверху из трубы показалось лицо Власа Степаныча. От удивления домовой не удержался и вывалился в кучку остывшего пепла. «Ой!» — только и сумела я выговорить, осознавая всю степень своей вины. Кое-как поднявшись, домовой сел. Обиженно посмотрел на меня, при этом часто хлопая округлившимися глазами. «Чего удумала, ахальница, своих бить?» «Дядька Влас, не ругайся!» — выпалила я, отбросив кочергу и помогая мужичку подняться. «Думала, это опять кто-то из грозных пришёл или подослали кого-то, напугать хотели». «Извиняешься, значит?» — переспросил мужичок, теряя свой гневный запал. «Да», — подтвердила я, напустив в голос покаяния. «Я ведь не нарочно, хоть на камне правды подтвердить могу». «Принимается», — важно кивнул домовой, а после расплылся в довольной усмешке. — Бедовая ты девка, Василиса, ой, бедовая! Попадёт под горячую руку дракон твой. Мало ему не покажется. Вот что, милая, я тебе сковородку подарю. Именную, на всякий случай. — Спасибо. Вы не знаете, как там Эрик? Он ведь муж мой теперь. Ой, а сами-то откуда тут взялись? «Знаю. Всё знаю про твои личные дела. Сорок на хвосте принесла. Сам я гостил здесь у родственников, пока тебя не было. Могу я взять отпуск раз в двадцать лет? Али нет?» «Вполне», — я кивнула, подтверждая правоту домового. «Дядька Влас, а вы не можете передать Эрику сообщение от меня? Раз уж у вас такое...» магическое перемещение имеется». «Любишь, что ли?» — хитро сверкнул глазами домовой. Я вздохнула. Ну как врать, когда за последние несколько часов я только о нём и думала? Характер у муженька скверный, но кто идеален? А в моём мире поговорка имеется про тех, кто старое помянет. Хороших поступков от Эрика — Я видела гораздо больше. Да и соскучилась уже. Где он? Как там без меня? «Не страдай, Васенька!» Домовой оббивал себя руками от пепла, и где касался, грязь исчезала, будто и не было. «Тут твой ненаглядный! Братца мерзкого уму-разуму учит!» «Как, уже? А я...» Снова схватилась за кочергу. Другого оружия никто не припас. «А ты ему зачем? Врага морды по плитке каменной возить нужно без баб. Без зазнобы драгоценной». Дверь в комнату распахнулась внезапно. И на пороге вместо Эрика показалась Едвига. Злющая, со сверкающими глазами и кривившимся алым ртом. Сейчас девушка напоминала самую настоящую ведьму. «На не чеш», — поинтересовалась бывшая подруга, гневно сверкнув глазами на Домового. «Правду говорю», — не стал молчать Влас Степанович. «По что Василису предала? Как пряники у нас медовые ела, так не стеснялась». «И как поперёк поганного горла они не вста... Закрой рот!» Ведьма щёлкнула пальцами и скривилась. Брезгливо взглянула на моего домового. Потянулась, чтобы дать ему щелбан. Дядька Влас гневно вращал глазами, а отпора вероломной ведьме дать не было возможности. И вижу я, что... Для маленького мужичка это очень неприятно. Ни роды ни веника под руками. Стало обидно за доброго домового. Но ведь у него есть я, а у меня волшебная кочерга-спасительница. «Ах ты!» — вскрикнула я и стукнула едвигу по вытянутой руке. «Хрязь!» Неприятный глухой звук резанул по ушам. Ведьма завыла, завизжала, прижимая пострадавшую конечность к себе. «Дура, безмозглая! Подстилка драконья! Выскочка и иномирная!» Шипела сквозь зубы злющая брюнетка. От такой наглости и ярости, что поднималась изнутри, я бросилась на обидчицу, намереваясь выдергать ей все космы. Налетела на едвигу, Ещё раз приложила кочергой. Отскочить ведьма не успела. Повернулась боком, да только я проворней оказалась. Удар пришёлся по касательной, снова задев уже покалеченную руку предательницы. Девушка покачнулась, взвизгнула и упала на колени. После чего некрасиво завалилась набок Похоже, колдовство ведьмы было кратковременным. Или с ранением правой руки все закончилось. Почти сразу раздался возмущенный голос вопящего домового. «Иди к милому, Василиса! Оставь мне эту гадину! Я ее сам проучу!» Быстрое движение, и что-то пролетело мимо меня. Я только успела удивлённо хлопнуть ресницами, обнаружив на голове едвиги сумку-авоську, которую до этого видела только в старых фильмах. Ручки раритета вытянулись и спора оплели плечи и руки ведьмы, кокетливым бантиком завязавшись под коленями. — У, горгона! Кулак домового оказался перед носом злыдни, ошалевший от подобного обращения и скорого окончания битвы. «Здорово!» — восхитилась я, глядя на храброго помощника. «Я-то думала, он только за чистотой следить, мастер. А тут хозяйственные средства со своей начинкой. И вход их пустить можно по-разному». «А то!» — довольно кряхнул домовой. «Иди, Васенька, иди к своему дракону, заждался поди, всю морду подлому сопернику стёр, а я за этой негодной егой присмотрю, да вас постерегу». Я уже сделала шаг в сторону двери и прикоснулась к ручке. Что-то нехорошее задёргалось в груди, подозрения, о которых думать даже не хотелось. «Какие соперники? Из-за кого?» «Молчать и терпеть — не мой метод». Поэтому спросила сразу. «В смысле соперники? Из-за власти?» «И из-за неё тоже. Но пуще из-за тебя. Неужто не поняла ещё?» «При тут она?» — подала гневный голос ведьма. «А при всём...» Засмеялся довольный домовой. Он проверил крепость узелков у чудо-сетки и уселся в кресло. А ты, чернявая, неужто думала, что ректорский сынок на тебе женится? Да ты, мутьфу, пустое место. Вы ничего не знаете. Едвига задёргалась, но путы держались крепко подумала бы своей головой. «Ты кто? Ведьма самая обычная. А Василиса еще и супруга-наследника. Избранная! Понимать надо!» Домовой уважительно приподнял указательный палец. «То есть особо, титулованная всеми правилами по драконьему закону? Жениться на такое-то, закрепиться еще больше!» «Предположим, убрали бы вы тёмных. А дальше народ стал бы бунтовать. А тут Василиса, законная жена наследника. Любой грозный уцепится именно за неё. Неужели не ясно?» «Хорошо разложил, Влас Степаныч. Ничего не скажешь. Только вникать и ахать было некогда. «Ну, вы тут общаетесь?» Выдохнула я и сбежала. Потом буду возмущаться. А сейчас мужа надо спасать.